Глава 5. 1. Первая задача заключается в следующем. должно или не должно помещать музыку в число предметов воспитания? И какую из трех вызвавших разногласия и значения она имеет? Есть ли она предмет воспитания, забава или способ времяпрепровождения? С полным основанием можно отнести ее ко всему этому, и всему этому она, очевидно, причастна. Ведь забава имеет своим назначением дать отдых, а отдых должен быть обязательно приятным, так как он служит неким лекарством против огорчения, причиняемого трудами. И времяпрепровождение должно заключать в себе не только прекрасное, но и приятное, потому что счастье состоит именно в соединении того и другого. Музыка же все мы относим к числу очень приятных вещей, сопровождается ли она пением или нет. Два. И Мусей говорит, что смертным петь всего приятней, поэтому музыку, как средство увеселять с полным основанием, допускают в такие собрания, куда люди сходятся и где развлекаются. Таким образом, уже с этой точки зрения можно утверждать, что она должна служить предметом воспитания для молодежи. Как все безвредные услады, она не только соответствует высшей цели, но и доставляет отдохновение. А так как людям очень редко удается достигнуть высшей цели своего существования, отдыхают же нечасто и прибегают к забавам не ради высшей цели, но и ради удовольствия, то, пожалуй, полезно находить полное вдохновение в удовольствии, доставляемом музыкой. 3. Встречаются люди, для которых забава служит высшей целью, ведь эта цель, пожалуй, заключает в себе некое удовольствие. Стремясь к этому удовольствию, люди принимают за него случайное наслаждение, потому что и оно имеет некоторое сходство с высшей целью человеческой деятельности. Ведь высшая цель предпочитается не ради того, что сулит благо в будущем. Точно так же и упомянутое удовольствие не должны быть ради чего-либо, что еще предстоит, но ради того, что уже произошло, например, для отдохновения от трудов и облегчения горестей. И так здесь можно с полным правом усматривать ту причину, которая побуждает людей стремиться найти счастье при помощи случайных удовольствий. 4. Однако не только по этой одной причине прибегают к музыке, но и потому, что она, по-видимому, приносит пользу при отдыхе. Тем не менее, нужно еще рассмотреть, является ли такая польза от музыки лишь случайной, или сущность ее оказывается более ценной в сравнении с указанным применением. Не должна ли музыка, помимо того, что она доставляет обыкновенное удовольствие, это чувство испытывается всеми, так как музыка дает физическое наслаждение, почему слушание ее и любо людям всякого возраста при всяком характере, производить свое действие на нравы и душу. Это стало бы очевидным, если бы было доказано, что она оказывает влияние на наши нравственные качества. пять Что так бывает на самом деле, доказывают помимо многого другого в особенности песни Олимпа. Они по общему признанию наполняют наши души энтузиазмом, а энтузиазм есть возбуждение нравственной части души. Даже слушая подражание, хотя бы без сопровождения их мелодий и ритмов, все проникаются соответствующим настроением. Музыка относится к области приятного Добродетель же, со своей стороны, состоит в надлежащей радости, любви и ненависти, и, очевидно, ничего не следует так ревностно изучать и ни к чему не должно в такой степени привыкать, как к тому, чтобы уметь правильно судить о благородных характерах и прекрасных поступках и достойно радоваться тем и другим. 6. Ритм и мелодия содержат в себе более всего приближающиеся к действительности отображения гнева и кротости, мужества и воздержанности, и всех противоположных им свойств, а также и прочих нравственных качеств. Это ясно и из опыта, когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, мы изменяемся в душе. Привычка же испытывать огорчение или радость при восприятии того, что подражает действительности, ведет к тому, что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкновении с действительностью. Кто, например, глядя на чье-нибудь изображение, испытывает радостное чувство не по какой-либо другой причине, а именно из-за данного внешнего образа, тому, конечно, приятно будет и встретиться лицом к лицу с человеком, на чье изображение он смотрит. Семь. Во всем остальном, что воспринимается органами чувств, например, в том, что доступно нашему осязанию вкусу, не имеется никакого подобия нравственного состояния. В том, что воспринимается нашим зрением, Это подобие оказывается лишь в незначительной степени. Здесь мы имеем только внешний вид предмета, и он лишь в незначительной степени и далеко не у всех вызывает соответствующие переживания К тому же здесь нет нравственных переживаний, но рисунки и краски являются скорее внешними отображениями нравственных переживаний, поскольку последние отражаются на внешнем виде человека, охваченного возбуждением. Тем не менее, в той мере, в какой можно придавать значение тому, на что мы смотрим, Молодежи следует смотреть не на картины Павсона, а на картины Полигнота или на произведения какого-либо иного живописца или воятеля, который умеет выразить нравственный характер изображенного лица. 8. Напротив, что касается мелодий, то уже в них самих содержится подражание нравственным переживаниям. Это ясно из следующего. Музыкальные лады существенно отличаются один от другого, так что при слушании их у нас являются различные настроения, и мы не одинаково относимся к каждому из них. Так, слушая один лад, например, так называемый миксолидийский, мы испытываем более скорбное и сумрачное настроение. Слушай другие, менее строгие лады, мы размягчаемся. Иные лады вызывают у нас преимущественно среднее уравновешенное настроение — Последним свойством обладает, по-видимому, только один из ладов, именно дарийский. Фригийский лад действует на нас возбуждающим образом. 9. Обо всем этом прекрасно говорят те, кто рассматривал с философской точки зрения эти вопросы воспитания. Теоретические соображения они подкрепляют самими фактами. То же самое приложимое и к ритмам. Одни имеют более спокойный характер, другие подвижный. И из этих последних одни отличаются более грубыми движениями, другие — более благородными. Из сказанного ясно, что музыка способна оказывать воздействие на нравственную сторону души, и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. 10. Обучение музыке подходит к самой природе этого возраста. В молодом возрасте люди не выносят по доброй воле что-либо неприятное, а музыка по своей природе принадлежит к тому, что доставляет удовольствие. Да и у гармонии и ритмики существует, по-видимому, какое-то сродство. Почему многие из философов и утверждают, что душа есть гармония, а некоторые, что она носит гармонию в себе? Глава шестая. Один. Теперь надлежит решить вопрос, оставленный нами ранее без ответа. Должны ли дети обучаться музыке таким образом, чтобы сами они умели петь и играть на музыкальных инструментах, или не должны? Не может подлежать сомнению, что для развития человека в том или ином направлении далеко не безразлично, будет ли он сам изучать на практике то или иное дело. Ведь невозможно или, во всяком случае, трудно стать основательным судьей в том деле, в выполнении которого сам не участвовал. С другой стороны, и дети должны иметь какое-нибудь занимательное дело, и в этом отношении нужно считать прекрасным изобретением ту погремушку архита, которую дают малым детям, чтобы они, занимаясь ею, не ломали ничего из домашних вещей. Ведь то, что молодо, не может оставаться спокойным. Итак, если погремушка архита подходит для малых детей, то такой же погремушкой в воспитании более взрослых мальчиков является обучение музыке. Из приведенных соображений ясно, что музыкальное воспитание должно быть устроено таким образом, чтобы воспитываемые изучали музыку на практике. Два. Не Нетрудно определить, что подходит и что не подходит для соответствующего возраста, и вместе с тем легко опровергнуть тех, кто утверждает будто занятие музыкой свойственно ремесленникам. Прежде всего, чтобы уметь судить о деле, нужно самому уметь его делать, а потому и люди должны, пока они молоды, сами заниматься этим делом. Когда они станут старше, они должны оставить эти занятия, зато они будут в состоянии судить о прекрасном и испытывать надлежащее удовольствие благодаря урокам, полученным ими в молодости. Упрех же, который делают некоторые будто занятия музыкой, обратить людей в ремесленников, нетрудно опровергнуть. Нужно только исследовать, до какого предела люди, воспитываемые в целях усвоения ими политические добродетели, должны заниматься практическим изучением музыки, с какими мелодиями и с какими ритмами они должны ознакомиться, также на каких инструментах они должны обучиться играть, так как и это последнее, конечно, не безразлично. В этом заключается опровержение упомянутого упрека, потому что нельзя отрицать и того, что некоторые виды музыки производят указанное действие. Ясно, что занятия музыкой не должны служить помехой для последующей деятельности человека и не должны обращать его в физическом отношении в ремесленника, делать его негодным для исполнения военных и гражданских обязанностей, как для практического упражнения в них в настоящем, так и для усвоения их в будущем. Это может быть достигнуто при обучении музыке, если молодые люди не будут напряженно заниматься ею с целью принимать участие в профессиональных состязаниях, и если они не будут усваивать то причудливое излишнее, что в настоящее время проникло в исполнение на музыкальных состязаниях, оттуда перешло и в музыкальное воспитание. Но за исключением этого нужно дать возможность молодым людям наслаждаться красотой мелодии и ритма, не довольствоваться лишь тем наслаждением, какое дается музыкой вообще и какое способно испытывать даже некоторые из животных, а также вся масса рабов и слуг. 5. Из всего сказанного ясно и то, какими инструментами следует пользоваться. Воспитание не следует допускать ни флейту, ни какой-либо другой инструмент, на котором играют профессиональные музыканты, вроде кефары или чего-либо подобного. Нужно взять из инструментов такие, которые помогают стать хорошими слушателями как при музыкальном, так и при другом воспитании. К тому же флейта – инструмент, не способный воздействовать на нравственные свойства, а способствующее аргоистическому возбуждению, почему и обращаться к ней належит в таких случаях, когда зрелище скорее оказывает на человека очистительное действие, нежели способно его чему-либо научить. Добавим к этому еще и то, что игра на флейте создает помеху в деле воспитания, так как при ней бывает исключена возможность пользоваться речью. Поэтому наши предки с полным основанием запретили употребление флейты как у молодежи, так и у свободно рожденных людей вообще, хотя первоначально они ею пользовались. 6. Получив благодаря увеличению благосостояния большей досуг и возможность воспарять в большей степени к добродетели, они отчасти еще ранее, в особенности же после персидских войн, преисполнившись гордости после совершенных подвигов, ухватились за изучение всякого рода предметов, ревностно, но без разбора выискивая их. Поэтому они и ввели в круг школьного воспитания игру на флейте. И в Лакодимоне какой-то хорек сам играл на флейте для поставленного им хора, а в Афинах флейта была в таком ходу, что на ней умело играть едва ли не большинство свободно рожденных людей. Это ясно видно из той картины, которую посвятил Фросиб, поставивший хор для Экфантида. 7. последствия однако, на основании полученного опыта флейта была выведена из употребления после того, как научились лучше судить о том, что направляет добродетелей, что к ней не направляет. Ту же участь испытали и многие другие старинные инструменты, как, например, пектиды, барбиты и вообще те инструменты — семиугольники, треугольники, самбики, игра на которых щекочет чувство слушателей, и все те, которые требуют умения действовать руками. 8. Очень остроумен сочиненный древними миф о флейтах. рассказывают что Афина, изобретая флейту, отбросила ее в сторону. Недурное объяснение придумано было этому, а именно будто богиня поступила так в гневе на то, что при игре на флейте лицо принимает безобразный вид. Настоящая же причина, конечно, заключается в том, что обучение игре на флейте не имеет никакого отношения к умственному развитию. Афине же мы приписываем и знания, и искусство. Глава седьмая, один. Итак, мы исключаем профессиональное обучение как по части инструментов, так и по части исполнения. Под профессиональным мы понимаем такое обучение, которое готовит для выступления в состязаниях, ведь при этом исполнитель занимается музыкой не ради своего усовершенствования в добродетели, но для удовольствия слушателей, притом удовольствия грубого, поэтому мы и считаем такие занятия делом не свободно рожденных людей, а наемников. Эти исполнители обращаются в ремесленников, потому что цель, которую они имеют в виду, негодная. Грубость зрителей вызывает изменение самого характера музыки, так что и сами профессиональные исполнители, подлаживаясь под вкусы зрителей, претерпевают изменения и со стороны своих внутренних качеств, и со стороны телодвижений. 2. Остается рассмотреть вопрос о музыкальных ладах и ритмах как вообще, так и в приложении к воспитанию. Следует ли пользоваться всеми ладами, всеми ритмами, или нужно делать между ними различия? Далее, установим ли мы и для тех, кто занимается воспитанием юношества, тоже разграничение, или здесь нужно какое-нибудь иное, третье разграничение? Ведь музыка, как мы видим, состоит из мелодий и ритмов, и не следует упускать из виду, какое действие оказывает каждая из этих составных частей в деле воспитания. Какая музыка заслуживает в этом отношении предпочтения? Та ли, где хороша мелодия, или та, где хорош ритм? Три полагаю что некоторые из современных знатоков музыки и тех философов, которые проявляют опытность в деле музыкального воспитания, дали в большинстве случаев прекрасные ответы на поставленные нами вопросы, мы отошлем желающих обстоятельно ознакомиться с этим предметом к их работам. Сами же будем рассуждать о нем теперь только с общей точки зрения и наметим лишь его основные черты. Четыре. Ввиду того, что мы принимаем то подразделение мелодии какое установлено некоторыми философами, различающими мелодии этические, практические и энтузиастические, и определяющими природу отдельных ладов, соответствующие каждому виду этих мелодий, мы утверждаем, что музыкой следует пользоваться не ради одной цели, а ради нескольких, и ради воспитания, и ради очищения, Что мы называем очищением, этого теперь мы объяснять не будем, а в сочинении о поэтике скажем об этом яснее. В-третьих, ради времяпрепровождения, то есть ради успокоения и отдохновения от напряженной деятельности. 5. Отсюда ясно, что хотя можно пользоваться всеми ладами, применять их должно не одинаковым образом. Для воспитания следует обращаться к тем ладам, которые более всего соответствуют этическим мелодиям. Для слушателей же, когда музыкальное произведение исполняется другими лицами, можно пользоваться и практическими, и энтузиастическими мелодиями. Ведь переживаниям, сильно действующим на душу некоторых людей, подвержены в сущности все, различия лишь в степени. Примеры — состояние жалости, страха, а также энтузиазма. Энтузиастическому возбуждению подвержены некоторые люди, впадающие в него, как мы видим, под влиянием религиозных песнопений, когда эти песнопения действуют возбуждающим образом на душу и приносят как бы исцеление и очищение. 6. То же самое неизбежно испытывают и те, кто подвержен состоянию жалости и страха, и вообще всякого рода переживаниям. Такое переживание свойственно всякому. Все такие люди получают некое очищение и облегчение, связанное с удовольствием. Точно так же песнопения очистительного характера доставляют людям безобидную радость. Поэтому такого рода ладами соответствующими им мелодиями следует предоставить пользоваться актерам, исполняющим музыкальные партии в театре. 7. Так как зритель бывает двоякого рода, один свободно рожденный, образованный, другой грубый, из ремесленников, паденщиков и тому подобных то и для этого последнего нужно в целях предоставления ему отдыха устраивать состязание и зрелища. Подобно тому, как души их отклоняются в сторону от естественного состояния, так и в музыкальных ладах есть отклонения, а в мелодиях наблюдается повышенное напряжение и противная природе окраска. Ведь каждый получает удовольствие от того, что свойственно его природе, поэтому и участникам состязаний следует предоставить возможность пользоваться такого рода музыкой, применяясь к такому зрителю. 8. Для воспитания же, как сказано выше, нужно пользоваться мелодиями этического характера и соответствующими им ладами. Таким ладом, как мы ранее сказали, является лад дарийский но можно воспользоваться также и тем или иным из других ладов, если причастны к занятиям философии и к музыкальному воспитанию одобрят его. Сократ в государстве не прав когда утверждает, что наряду с дарийским ладом можно оставить еще только фригийский, тем более что он из музыкальных инструментов исключает флейту. Ведь фригийский лад в ряду других занимает такое же место, как флейта среди музыкальных инструментов. Тот и другая имеют аргоистический, страстный характер. 9. Доказательством этого служит поэзия. Для выражения вакхического экстаза и тому подобных состояний возбуждения из всех инструментов преимущественно нужна флейта, а среди ладов такая поэзия для соответствующего выражения прибегает к фригийскому ладу. Дифферамп, например, по общему признанию считается фригийским, В доказательство чего лица, занимавшиеся этим вопросом, приводят многочисленные примеры, между прочим и следующий. Филоксен, пытавшийся обработать диферамб и мифы в дарийском ладе, оказался не в состоянии осуществить это, но руководимый самой природой, он снова обратился к фригийскому ладу, как наиболее подходящему. 10 Что касается дарийского лада, то все согласны в том, что ему свойственно наибольшее спокойствие и что он по преимуществу отличается мужественным характером. Сверх того, раз мы всегда даем предпочтение середине перед крайностями и, по нашему утверждению, к этой середине и должно стремиться, дарийский желад, среди прочих, отличается именно этими свойствами, то ясно, что молодежь надлежит воспитывать предпочтительно в дарийских мелодиях. Существует две цели – возможная и пристойная, и каждый человек должен преимущественно браться за то, что для него возможно и что для него пристойно. Но и это определяется возрастом человека. Так, например, людям, утомленным долгими годами жизни, нелегко петь в напряженных ладах. Таким людям сама природа подсказывает необходимость обратиться к песням, сочиненным в вялых ладах. 11. Вот почему основательный упрек делают Сократу некоторые знатоки мужики и по поводу того, что он исключал из воспитания вялые лады, считая их ладами опьяняющими, не в том смысле, что они способны привести человека в состояние опьянения. Опьянение скорее приводит человека в отхический экстаз, но потому что они расслаблены. Для следующего возраста, то есть для более старшего, следует допустить и такие лады и соответствующие им мелодии. Но если в числе ладов имеется такой, который приличествует детскому возрасту, именно потому, что он способствует, помимо воспитания, развитию благовоспитанности, а этим требованиям, по-видимому, более всего удовлетворяет лидийский лад, то ясно, что в деле воспитания должно руководствоваться тремя правилами: держаться середины, возможного, пристойного.